Глава 12. Суд. После благополучного возвращения царевны в родное тридевятое царство в Большой Царской Палате устроили судебное заседание. Иван сидел на скамье подсудимых под охраной. На месте прокурора возвышался кайзер. Царь, кот, ученый и волк исполняли роли судей. Зал был битком набит зрителями. В первом ряду особенно выделялась тетя Дуня. В общем, все на высшем уровне, организовали. Отец жениха, кстати, сам вызвался прокурором. А то в тридевятом навыка в этом деле не было. Отродясь тут, никого не судили. Кот с важным видом постучал молоточком и провозгласил. «В судебное заседание по делу Тридевятое царство против Ивана объявляю...» «Давай, давай!» — поторопил его царь и скаламбурил. «Не тяни кота за хвост!» «Объявляю открытым!» — хмуро закончил кот. Кайзер немедленно топнул ногой и рубанул. «Требую для обвиняемого высшую меру!» «Подожди, подожди!» — поморщился царь. «Мы ведь еще свидетелей не опросили!» Тетя Дуня утирала глаза краешком платка. «Молоденький-то какой! Господи!» Пробормотала она и, не выдержав, зарыдала. Кот стукнул судейским молотком. «Гражданка! В смысле, тетя Дуня!» «Ну ты чего?» По-свойски укорил он буфетчицу и повернулся к обвиняемому. «Подсудимый Иван!» вы обвиняетесь в похищении царской дочери накануне свадьбы у вас есть что сказать в свое оправдание несчастный встал со скамьи и развел руками от чего говорит то я люблю василису она моя жена зрители в зале покатились со смеху а царевна хоть в курсе что она твоя жена спросил один Так и я богу ее мужем назваться, подхватил второй. Тишина! Кот строго призвал всех к порядку. Назоветесь ее мужем и вас тоже будут судить. Зрители резко умолкли. Кот кивнул Ивану. Продолжайте, подсудимый. Просто бабочка там, нельзя было ее трогать. Тогда бы все все помнили, затараторил Иван. Зрители снова зашумели, раздались выкрики. Ха -ха -ха, бабочка! ко да он бредит? С ума сошел!» Кайзер и вовсе вскочил с места и продекламировал. «Сумасшедшим, прикидывается, отвлекает внимание, потому как рассчитывает избежать наказания!» Царь наклонился к волку и вполголоса заметил. «Стихи, конечно, так себе. По-моему, совсем не гомер». И вообще, скучновато становится. Давай уже свидетелей. Волк достал список и зачитал с листа. Первый свидетель — волк. Он внимательно осмотрел присутствующих и нахмурился. Эй, где там? Тут царь больно ткнул его в бок. Херой помнился и сам встал за трибуну, чтобы дать показания. Что вы можете сказать по существу дела? Строго спросил государь. Э, э ничего отрапортовал волк как это взвился кайзер ничего как вы оказались вместе с василисой и обвиняемым под землей я что то смутно как то забормотал волк напрягая память помню только серый население разбудишь. но вообще мне кажется что он хороший Волк совсем запутался и растерянно посмотрел на Ивана. «Хороший!» — ядовито переспросил кайзер. «Уж больно вы его выгораживаете! Может, это вместе с вами он замышлял похищение? Отвечайте!» «Ну-ну, no, no, господин прокурор! Это ж серый, он за нас!» Вмешался царь и рявкнул свидетелю. «Иди на место! Что ты вообще туда попёрся?» смущенный волк удалился а царь поспешно уточнил кто там следующий свидетель парфирий зачитал кот кайзер вновь ударил кулаком не свидетель а пострадавшая сторона чего ему говорить то иди парфиша отдохни перед свадьбой но его сын заупрямился нет мне есть что сказать суду заявил Парфирий и прошел на свидетельское место. «Г «Господин обвинитель, папа, ваша честь, я не буду жениться на Василисе», дрожащим голосом выдал он. Иван поднял голову. Парфирий, молоток!» одобрительно воскликнул он. «Что ты сказал?» прошипел Кайзер. «Я женюсь только по любви и только на Федоре». проговорил Парфирий, покрывшись испариной от волнения. Я тебе говорил, а ты не слушал. Ах ты, паршивец! Вот я тебя! Кайзер соскочил со своего места и принялся бегать за Парфирием, пока оба они не покинули зал суда под радостное улюлюканье зрителей. Вот этот поворот, крякнул царь, стало значительно интереснее. «Тихо!» — прикрикнул кот. «А то буду выгонять из зала!» Тут вернулся запахавшийся кайзер. «Запер в сарае!» — сообщил он царю, как ни в чем не бывало, и велел коту. «Давай следующего!» «Может, допросим экспертов?» — предложил тот. «О, давайте!» — оживился царь. «Кто у нас эксперт?» «Я!» скромно отозвался кот. Он вытащил кипу каких-то бумаг и поправил очки, изучая записи. «Вот тут у меня исследование, статистика, а также анализ земли, и песка...» «Можно краткую выдержку?» перебил его царь. «А то я не выдержу!» «Конечно! В общем, опираясь на... исходя из...» «Так...» «По делу есть что сказать!» — потерял терпение государь. «Нет», — с достоинством отозвался кот. «Молодец!» — похвалил царь. «Кратко, четко и не по делу. Все, как я люблю». «Стараемся, работаем. Прошу приобщить улики». По знаку кота двое слуг внесли под нос, на котором лежали две шкатулки от зернышек, рекламный буклет, сумочка Василисы Дырявый носок и манго. Зрители вытягивали шеи и перешептывались, пытаясь разглядеть улики. «Кто там у нас еще остался?» — спросил царь. «Уже обедать пора». «Свидетель Василиса», — объявил волк. «Что?» — государь так и подскочил. «Так полагается», — шепотом объяснил ему Серый. «И потом она сама захотела. А ее разве остановишь?» В зал вошла Василиса. Не глядя на Ивана, девушка прошла на свидетельское место и поправила прическу. Парень с тоской проводил ее взглядом. «Василиса, доченька, тебе бы отдохнуть!» Начал было царь. «Папа, я должна выполнить свой гражданский долг», — спокойно сказала царевна. Государь невольно проникся к дочери уважением. «Василиса!» «Как вы с Иваном оказались на острове, а потом под землей?» — спросил кайзер, откашлявшись. «Не, не знаю», — призналась старевна. «Он меня похитил, наверное, а потом...» Прокурор не дал ей договорить и задал следующий вопрос. «Вы знакомы с обвиняемым?» «Нет, но...» Девушка схватилась за виски, словно сились что-то вспомнить. «Кажется, что...» «Вы понимаете, что он вас похитил, а потом силой заставил спуститься под землю?» загрохотал кайзер. «Да», — дрожащим голосом согласилась Василиса, но тут же зажмурилась. «Нет, нет!» «Довольно!» — вскочил с места Иван. «Хватит ее мучить!» Я сам виноват во всем. Можете назначить мне любое наказание. Хоть смерть. Мне все равно. Мне без Василисы нет жизни и не будет. После такой проникновенной речи зрители начали дружно всхлипывать. Тетя Дуня и вовсе не сдерживала рыданий и громко сморкалась в свой платок. А Василиса не сводила с Ивана глаз. Ладно тебе. Царь, судя по всему, тоже расчувствовался. И махнул рукой. Прям сердце разрывается. Амнистию устроим в честь свадьбы Василисы и Парфирия. Ты пойдешь себе с миром. Требую наказания, — взревел кайзер. Иначе все начнут у нас красть невест, когда вздумается. Сегодня он украл девицу, а завтра подожжет столицу. Ну, это ты загнул. Неуверенно сказал царь. Однако... «Надо как-то заканчивать. Что там осталось?» «Присяжные должны объявить приговор», — подсказал кот. «Хорошо», — царь повернулся к скамье присяжных, где плотным рядком сидели тридцать три богатыря. «Чего им объявлять-то?» «Что феновен!» — с нажимом сказал кайзер. «Феновен!» — хором подтвердили богатыри. «Нет!» — закричала Василиса. «Уведите свидетельницу, она устала!» — распорядился кайзер. «Да-да, иди, доченька, приляг!» — заботливо предложил царь. «Василиса!» — пахнул Иван. Девушка рванулась к нему, но охрана не пустила их друг к другу. «Казнить его!» — заорал кайзер. Кот неистово застучал молотком. Зрители вскочили с мест, богатыри взяли оружие на изготовку И неизвестно, чем бы все это закончилось, но появились в зале суда неожиданные кости. Дверь распахнулась, и на пороге показался сам владыка подземного царства — Аид.